Мы самые гуманные, самые добрые, самые-самые. А что получается? Я рад, что ты задумываешься о таких вещах. Но не надо ожесточаться, Володя. Да как же так? Он же всех тут зажал. Никто и пикнуть не смеет. Это же монархик. Как хочет, так и крутит. Люди-то не марионетки. Деда можно понять только через его время. А время... Прямо скажем, было жестокое. А у нас в учебниках написано другое. Коллективизация, индустриализация, победа в труде, на фронте, всеобщее ликование. Так что время тут ни при чем. Он сам по себе. Давай прекратим этот разговор. Нехорошо нам сейчас за глаза обсуждать деда. Это как-то неэтично. Знаешь такое слово? Этика. Это мы не проходили. Знаешь, что не проходили. Но порядочный человек должен это постичь сам. Сам. Душой. Лучше скажи, как там зверь. Не укачало? Спит. Пап, поможешь мне отвезти его в тайгу? На то место, где была Берлова. Думаешь, он сможет жить один в тайге? Я узнал. Тут важно, до какого возраста вернуть. Если до трех месяцев, то еще ничего. Выживет. Ага. А если продержать в городе дольше, то погибнет. У нас получается на пределе. Половина марта и апрель В мае выпустим. Отвезем. Договорились. Маштаков. Тимофей Кириллович, Проймин говорит. Я в сменной бытовке. Гвоздецкий пытается организовать монтаж нового аппарата, но нужно ваше присутствие. Зачем? Похоже, что Гвоздецкий не справляется с ситуацией. Да прямо, что то Нельзя отпускать Бучельникова из цеха. Что? Люди хотят, чтобы вы приехали. Они против отстранения Бучельникова. Да какого черта? Пусть работают и не лезут в мои дела. Тимофей Кириллович, прошу, успокойтесь и выслушайте. Я пообещал рабочим, что решение по Бучельникову будет пересмотрено. Поймите, сейчас не имеет значения, что мы с вами думаем по этому поводу. Сейчас надо принять правильное решение. Правильное. Тимофей Кириллович. Ну что, слыхал, Андрей Николаевич? Тимофей, надо съездить. Это что, приказ? Совет. Совет. А не послушаешь, прикажу». Он, он должен подойти. подойти. Я, я говорю я уже ему не говорил. Воздецкий! Вот. Это уже дело, Воздецкий. Почему до сих пор не смонтирован 258 -й? А что с Пучельниковым? Да. Скажите, что с Пучельниковым? Пусть приедет, хотим знать же. Пучельникова я отстранил, потому что он перестал соответствовать занимаемой должности. Да. Сказал правду и перестал соответствовать. Сядь, не жалко, нет? А вам не кажется, братцы, что вы суёте нос не в свои дела? Пока я директор, Гостецкий, персонально предупреждает. Если до ноля аппарат не будет включён в работу, обвиняйте на себя. Я не потерплю на заводе разболтанности и анархии. Мне нужны работники, а не демагоги. Болтать будете дома, а есть или работать, или ко всем чертям. Пожалуйста, на бам на север Железногорск с катертью дорога. Мне болтуны не нужны. Вам смена обращается, Тимофей Кириллович. Смена просит. Напрасно вы сейчас горячитесь. Они сделают аппарат, но объясните людям. Вот вы, бортовка, вы объясняете А я буду приказывать еще повторить. Прикаживаю, до ноля пора отпустить в работу. Всё. Вы нам Бучейникова верните! Мы так не согласны! Бучейников не виноват! Надо разобраться, Но, не сключать! Да-да, я понимаю, понимаю. Люба! Что? Так да не медвежонок, ну какого чёрта? Разыщи. Одну М? минутку. Тимофей, Москва на проводе, тебе министр.